Глава третья. Кит дождался возвращения тетушки, чтобы рассказать о намерении сходить к северному лесу. Идея ей не понравилась, но спорить Талия не стала. Кит пообещал, что не станет задерживаться и скоро вернется. Он взял кое-что из вещей ее покойного мужа, а Талия тем временем упаковала в дорогу еду и самое необходимое рассказала, как найти старика. По словам Талии, дорога займет не более двух дней. Путь пролегал через сплошные луга на северо-востоке. Жители Брертона не страдали суевериями, но все равно старались держаться поодаль от северного леса. К тому же он служил чем-то вроде пограничной полосы между Огломом и северной частью континента. Поблагодарив тетушку, Кит, Эрик и Кая отправились в дорогу. После полудня резко испортилась погода. Небо затянуло тучами, заморосил дождь, стало холодно и сыро. Дождь то стихал, то лил с новой силой. Кит успел продрогнуть до костей, зато это отвлекало от тягостных мыслей. Из-за непогоды путь занял больше двух дней. Им пришлось растягивать съестные припасы, чтобы хватило на обратную дорогу, и поэтому до северного леса они добрались изрядно вымотанными и голодными. «У меня от этого леса кровь стынет в жилах!» выругался Эрик, и Кая согласно кивнула. «Лес как лес», — буркнул Кит. Он лгал. Северный лес был более мрачным, нежели Трибур, и встретил их почти нерушимой тишиной. «Время здесь словно остановилось». Деревья застыли в причудливых позах, не слышно было ни привычного уху шелеста листвы, ни задорной птичьей трели. Толстые стволы с искривленными ветвями обвивал плющ, он же стелился и по земле. Там, где плюща не было, густо разрослись лишайник и мох. Какое-то время они плутали вдоль опушки под нависшими ветками первых деревьев. «Смотрите!» вскрикнула Кая, указывая рукой на поляну, посреди которой стоял дом старика. Обычная деревянная хижина, напоминающая жилище бедного крестьянина. Изнутри не доносилось ни звука, над трубой не клубился дым. Выглядел дом довольно запущенно, будто в нем давным-давно никого не было. Кит первым подошел к двери и постучал. Глухой стук эхом прокатился по лесной опушке, Никто не откликнулся. Кит постучал еще раз. Снова тишина. «Мне кажется, здесь уже никто не живет», громко фыркнул Эрик, окидывая взглядом Хишину. Кая сердито зыркнула на него. «Так и скажи, что мы проделали весь путь впустую». «Нет, не скажу», снисходительно протянул Эрик. «Хотя, если подумать, сколько, по словам тетушки, прошло месяцев с тех пор, как старик в последний раз наведывался в таверну...» «Пять? Шесть?» Кай лишь смерила его недовольным взглядом, нахмурилась и отвернулась. «То-то же!» — Эрик заглянул в грязное окно. «Всякое могло случиться. Он ведь одинокий старик, что живет на опушке леса». Кит снова забарабанил в дверь, что заставило Эрика замолчать. Друг с самого начала считал эту затею бессмысленной, и даже симпатия к Кае не могла удержать его от едких замечаний. Хватит долбить в дверь. В доме никого нет. Раздался за спиной чей-то голос. К дому приближался дряхлый с виду старичок с дровами в руках. У него были спутанные седые волосы, клочковатая борода, а сверху накинут поношенный плащ. Старик внимательно посмотрел на путников, бросив дрова у крыльца, он вошел в дом. «Так и будете стоять снаружи, или, может, войдете?» «Не просто же так пришли», — прозвучал из дома голос старика. Им пришлось принять приглашение. В доме оказалась только одна комната. Окно было занавешено грязной тряпкой, а потому свет почти не проникал внутрь. Присмотревшись, Кит разглядел небольшой деревянный стол и кровать, Старик суетился у печи, ставя на огонь чайник. «Вы устраиваетесь», — сказал он через несколько минут, показывая на стулья у деревянного стола. «Меня Мортон звать. Да рассказывайте, давайте, что вам надо Сюда мало кто захаживает». «Мы ищем принца Финна», — резко выдал Кит. Старик, не поведя бровью, продолжил готовить чай и расставлять кружки на столе. Бросив укоризненный взгляд на Кита, Кая пересказала историю, которую услышала от тетушки Талии. «Зачем вам принц этот нужен-то?» — поинтересовался Мортон. «Это наше дело», — грубо ответил Кит. «Пейте чай», — просто сказал старик. Он расположился напротив, разглядывая гостей. ну -с. появлялся тут один парень, несколько месяцев ходил». Принц он или нет, точно не скажу. Но видно, что не из бедных. Одежда, может, на нем и была простая, но манеры явно не как у простачка. К тому же его меч должно быть стоить целое состояние. Эфес усыпан драгоценными камнями, ножны из выделанной кожи. Неразумно нынче с таким богатством на поясе бродить. В общем, сказал его зовут Финн. «Давно это было? Где он сейчас?» — Затараторил Эрик. Старик развел руками. «Давненько. С год назад ходить начал. Полгода как не видал его». «Он рассказывал, что ему нужно было. Зачем приходил сюда?» — спрашивал разочарованно Эрик. «А что рассказывать-то? И так все понятно. Мальнов искал, стало быть», — ответил Мортон. Кит взглянул на него с недоверием и усмехнулся. «Мальнов? Серьезно?» «Вы, видно, не из этих мест», — заметил старик. «С северным лесом связано множество легенд. Здешние-то с знают. Вот и бродят здесь искатели приключений. Любопытные дураки и фанатичные глупцы. Да почти сразу возвращаются. И никто никогда не рассказывает, что довелось увидеть». Только домой бегут, аж кусты потрескивают. Но Финн не из таких. Он хотел доказать, что легенда о мальных не вымысела наша история. И был не глуп. Вглубь не заходил, помнил легенды, все по окраине бродил. Зайдет недалеко в лес, да сразу обратно. И так несколько месяцев тут околачивался». «А потом ушел, и больше не видел я его», — закончил рассказ Мортон. «И все? А куда ушел, не сказал? Вообще ничего?» — воскликнул Эрик. «Так либо сам домой ушел, либо лес его забрал. Нельзя вглубь заходить, то-то же!» — старик стукнул кулаком по столу. «Нет его дома», — прошептал Эрик сквозь стиснутые зубы. «Скажите, пожалуйста, почему тогда вы тут живете, раз верите в легенды?» Постаралась как можно вежливее спросить Кая. «По молодости мы с женой тоже мечтали исследовать северный лес. Добрались, даже дом вот построили. Но захворала она и скончалась». Старик на мгновение паник. «Много лет прошло с тех пор, и я решил остаться здесь». И в лес далеко не хожу. Но Мальнов вижу иногда в окно. Границы патрулируют. Думают, я не вижу их или просто считают безобидным. И впрямь, кто мне поверит?» Долгое молчание повисло в комнате. Кит, Эрик и Кая переглядывались, изредка посматривая на дверь. Затем Эрик выразительно кашлянул. «Спасибо большое, что рассказали», — вежливо сказала Кая. «Мы пойдём тогда». «Можете переночевать здесь, если хотите, а с утра уж отправляться», — предложил Мортон. Кит окинул взглядом крошечную комнату старика. «Благодарю вас за предложение, но нам не привыкать ночевать под открытым небом». «Как знаете, прощайте», — сказал Мортон и открыл дверь. Они попрощались со стариком и отправились в путь. Двигались по опушке леса быстро, все дальше удаляясь от дома. Шли они молча, пока хижина Мортона не пропала из виду. «Ну, что думаете?» — спросил Кит, бросив вещи на землю и приземлившись рядом. Эрик пожал плечами и тоже сел. «По-моему, он чокнутый. Сошел с ума от одиночества, вот и выдумывает всякие небылицы». «Да я не про сказки говорю. А правда ли принц или кто он там сюда наведывался?» «А если и был? Если принц? Полгода прошло! Ищи его теперь!» — бросил Эрик, словно не замечая сердитого взгляда Кай. Кит задумался. «Заночуем здесь, а утром пойдем обратно. Надо собрать побольше дров, пока совсем не стемнело, и поискать воду». В сгущающихся сумерках расползались серые волны тумана. Становилось все прохладнее. Собрав хворост и наполнив фляжки в ручье неподалеку, Кит с друзьями поспешили разжечь костер. Вечерний полумрак практически уступил место ночной темноте. Костер уже догорал, а сна в одном глазу. Они старались разговаривать шепотом, чтобы слова эхом не разлетались по опушке. Спустя несколько часов Кая и Эрик все-таки задремали. Кит остался дежурить, но то и дело зевал, подбрасывая ветки в огонь. Поднявшись на ноги, он выпил воды, сполоснул лицо и заметил вдруг движение между деревьями. В попытке разглядеть того, кто решил наведаться к их очагу, Кит воззрился в темноту. Но та, казалось, стало лишь плотнее, и явно не собиралась выдавать непрошенного гостя. Наверное, какое-то животное. Кит вернулся к костру и продолжал наблюдать. Прошел час. Кит начал клевать носом. Видимо, пора было будить Эрика. Не успел Кит наклониться, чтобы поднять друга, как услышал громкий треск сломанной ветки и резко повернулся на звук. Кит готов был поклясться, что там кто-то есть. «Просыпайтесь», — прошептал он, толкнув ногой Эрика. Пока друзья сонно оглядывались, Кит отыскал самую толстую сосновую ветку, валявшуюся поблизости, и набрал старого лишайника. Достал нож и принялся наскоро мастерить факел. Закончив, он поджег его и медленно двинулся в сторону деревьев. «Куда ты? Что ты задумал?» — прошептал ему вслед все еще сонный Эрик, не понимающий, что происходит. «Там кто-то есть. Он следит за нами». «Может, это старик Мортон?» — предположил Эрик. «Нет, не думаю», — уверенно сказал Кит и прошел между деревьями вглубь лесной чащи. Пробираясь все дальше от костра». Кит начал замечать, что воздух вокруг какой-то странный, словно застоявшийся, из-за чего становилось тяжело дышать. Ночь была облачная, лишь местами в разрывах туч пробивалась редкая звезда. Кит оглянулся. Судя по звукам, Эрик и Кая следовали за ним и что-то полушепотом пытались сказать, но Кит не мог разобрать слов». Он, как зачарованный, не понимая зачем, продолжал двигаться вперед. Лес сгущался. В следующее мгновение позади послышался крик. Резко повернувшись, Кит увидел, что Эрик лежит на земле, а Кая пытается помочь ему встать. Кит бросился к ним. Колеблющееся пламя факела осветило сначала бледное лицо девушки, а затем окровавленную ногу друга. Без раздумий Кит протянул факел Кае, положил руку Эрика себе на плечо, и они медленно поковыляли обратно. «Что стряслось?» — обеспокоенно спросил Кит. «Просто споткнулся о корень и напоролся на острый сок», — ответил Эрик. А Кае закричала, будто кровь впервые увидела. «За каким духом ты вообще попёрся в лес? Ну, увидел ты там кого? Зачем идти-то за ним? Ещё и ночью!» Эрик продолжал возмущаться, но Кит не знал, что ответить. Он и себе не мог объяснить, почему так поступил. Шли они долго. Двигаясь так быстро, как только могли, с раненым Эриком пробирались между деревьями и постоянно спотыкаясь о вылезающие отовсюду корни. Стояла гнетущая тишина, и даже собственных шагов было не слышно. Под тяжестью веса Эрика у Кита заныло плечо. Чем дольше шли тем больше казалось, что направляются они не в ту сторону. На минуту троица остановилась, чтобы перевести дыхание. Кит стоял, согнувшись, положа руки на колени и пытаясь отдышаться. Кит заметил, что они забрели в самую чащу леса, но куда идти дальше, он понятия не имел. Факел в руках Каи практически погас, но в нем уже не было нужды. Кругом стало неестественно светло. Тёмные ели и сосны сменились странными породами деревьев. Никогда раньше Кит не видел таких. Они будто сами по себе излучали свет, сомкнув зелёные своды и не позволяя лунным лучам проникнуть к земле. Это придавало лесу необычный, даже мистический вид. Продолжая шагать, Кит с тревогой осознавал, что они окончательно потеряли направление и идут уже не к опушке. Впереди светало... Деревья становились только выше, а земля ровнее и суше. «Не двигаться!» — раздался неожиданный приказ.